Глава 19. Крещение чучела. Твою мать, выругал Сарой. Это идолище поганое его узнало. "Стой, где стоишь", скомандовал один из стронгов. "Руками не шевелить. Любое движение расценивай как нападение. Стреляю без предупреждения". Рой скрипнул зубами. "Вот влип, так влип. Сайгак, медведь, страхуйте!" скомандовал бородач, похожий на командира роты из фильмов. Это рой. — завопил чучело. — Он сделал какую-то камеру, которая не понравилась доктору. Тот пришел и забрал ее, заодно убив поцика, которого с ним перепутал. И сейчас сюда заявился. Стронги, прикрывая друг друга, медленно двинулись к Рою. Так, оружие убрали. У шлепки, — скомандовал третий незнакомый голос. Все взгляды сошлись на единственном человеке, который шел вместе с Пейном и, не считая чучела, пережил нападение доктора. Тот отряхнулся и решительным шагом зашагал к Стронгам. Подошел и смачно влепил чучелу в живот. Тот охнул и согнулся. «Вы кого слушаете?» Повернулся незнакомец к Стронгам. «Это же чучело! Идиота кусок! Только и умеет нажираться, как свинья, и на похмел просить!» Стронги заметно расслабились. Тем временем незнакомец повернулся к Рою. «Я его знаю», — сказал он. «Его зовут Мик, а никакой не Рой». «Нормальный пацан. Трейсер. Карманы пустые, на долги всегда отдает». Стронги облегченно выдохнули и опустили оружие. «Точно!» — сказал один. «Гобой же говорил, что Рой и его люди поехали в сторону бывшего райского уголка, а потом развернулись в сторону полиса. И Фагот тоже видел Роя живым около полиса». «Да что ты знаешь!» — выдохнул, распрямляясь чучело. «Я его знаю и доктора знаю! Доктор вообще меня крестил Теперь и Рой прислушался с интересом. «Я после перезагрузки выпал около кумарника. Ничего не понял, а тут это абразина прет. Я начал по понятиям, а он только голову повернул. А я ж обоссался и замолчал. Он тогда и сказал, ну ты и чучела. А потом меня рейдеры подобрали и теперь так и зовут». Стронги резко развернулись и направили оружие уже на чучело «Эй, вы чего?» – завопил тот. «На кого батон крошите, а?» Из подъезда молча вышла Диана. Незнакомый рейдер аккуратно протиснулся к Рою. «Давай-ка уходить отсюда, пока у них ментат не вернулся», — сказал он. Рой кивнул и, взяв Диану за руку, потащил прочь. Один из стронгов обернулся. «Мы пойдем?» — спросил Рой. Тот только кивнул и переключил внимание на Чучева. Рой и остальные заработали ногами. Чучело голосил и орал про понятие, но заткнулся, получив по шее. «Повезло, что ментат не успел спросить мое имя», — подумал Рой. «Спасибо». Повернулся он к незнакомцу. «Можешь говорить, чего хочешь». Начало очень впечатлило. Диана непонимающе посмотрела на них, но промолчала. «Люк. Танковый люк», — протянул ладонь новый знакомый. «Можешь рассказать про ту камеру, о которой он говорил?» «Могу», — согласился Сарой. «Думаю, это уже не тайна. Вкратце. Я сделал такую камеру. Наводишь ее на человека и фотографируешь. А она показывает, насколько сильный у него дар, даже может показать какой но тут уже очень низкая вероятность диана посмотрела на него как на пришельца люк вытаращил глаза слушай как это сделал наконец спросил он придумал разработал схему что ли нет покачал головой рой я ее собрал люк снова посмотрел на него и что она работала погоди остановил его рой ты сам то откуда чего ищешь почему меня спас подожди не так быстро поднял руки Люк. Я из райского уголка. В тот день мне повезло. Я был на окраине. А теперь пытаюсь выяснить, кто его уничтожил и как. А ты... А ты уничтожил райский уголок? Или причастен к этому? Рой замер, а потом понял. «Ты что, ментад спросил он. «Верно», — кивнул Люк. «А теперь ответь, пожалуйста, на вопрос». «Нет», — покачал головой Рой. «Я ни при чем». Могу только предположить, что сладкие в замок взорвали из-за того, что они вместе со мной прижали хвост муром. Блин, правда. Задумчиво протянул Люк. Даже не знаю. С одной стороны, я рад, что это не ты, а с другой нет, потому что автора этого действа еще искать и искать. Скажи, а как так получилось, что еще один твой клон сейчас находится вместе с твоими людьми? Это секрет, ответил Рой. Я не буду раскрывать всех тайн. «Лучше расскажи, откуда вы шли с Пейном? И откуда взялся этот чучело?» «Мы с Пейном и теми, кто успели спастись, ушли в соседние кластеры». Пожал плечами Люк. «Оттуда и шли. А чучело? Этого дебила буквально пинками выкидывают из стабов. Иногда он прибивается к торговцам или каким-нибудь рейдерам, но быстро отделяется. Так он добрался до магнита» а после группа рейдеров оттуда сказала ему идти к чертовой матери в пятом квадрате от райского уголка. «Там мы его и нашли. Можешь поверить, — говорю, как ментат. Он чисто действительно такой придурок, каким является». «Скажи, а Саша жива? — спросил Рой. На этот вопрос предпочту не отвечать», — развел руками тот. «Этого было достаточно, чтобы понять, что она жива и, скорее всего, скрывается. А ты сам как здесь оказался, видишь ли?» Рой задумался. «Я здесь из-за того случая с украденной камерой и между делом решил выяснить, кто приложил руку к исчезновению стаба. Давай-ка укроемся где-нибудь, а потом продолжим». Люк кивнул и ушел проверять ближайший подъезд. Рой огляделся, понюхал воздух, глянул, ища отметины на асфальте, деревьях. Все было спокойно. «Диана», — сказал он, — «расскажи, пожалуйста, зачем ты сняла с меня бич?» Я ведь дал тебе пистолет. Девочка всхлипнула. — Гамбит, — сказала она. — Это он попросил меня так сделать. Сказал, что так надо. Что ты можешь попытаться вмешаться и убьешь их. Но тогда сделаешь только хуже. И сказал, чтобы я сняла твой бич. А если этого не хватит, отключила тебя. Рой внимательно посмотрел на девочку. — Ты та самая нимфа-хикстер, которая ходит с каратом? — спросил он. Диана только кивнула и попыталась воздействовать на меня, но у тебя было слишком мало сил, и ты потеряла сознание. Диана снова только кивнула. «Знаешь что, Диана?» — начал Рой. «Гамбита уже не вернуть. А вот помочь одному человеку ты можешь. Он найдет тебя сам. Можешь узнать у него, кто он такой и все подробности. Я скажу тебе, что ты можешь сделать». Люк вернулся через двадцать минут найдя пустую, но довольно удобную квартиру, которую в случае чего можно легко покинуть и оттуда было удобно вести наблюдение. «Знаешь, Рой, если мы ищем того, кто уничтожил стаб», — начал Люк, «то я предлагаю тебе объединить наши усилия. Взамен я помогу тебе с... с чем хочешь». «Годится», — кивнул Рой. «Я предлагаю тебе поработать ментатом. Будем говорить с определенными людьми, а ты станешь проверять, правду они говорят или ложь». «Кстати...» «Ты что-то знаешь о парне по имени Гамбит?» «Гамбит», — задумался Люк. «Я слышал о нем. Но крайне мало, и, судя по всему, от этого пацана лучше держаться подальше». «Что?» — с интересом спросил Рой. «Он самокрест, как и ты», — начал Люк. «Это я знаю точно. Но во всем остальном темная лошадка появился примерно три года назад. Никто его до этого не видел. Ни Мур, ни внешника, не Килдинг». Это и ментат подтвердил, но тут сам понимаешь. Ментат мог соврать, у него могли быть свои интересы. Так вот, у него никогда не было особых талантов, но он всегда неплохо жил, а откуда брал деньги неизвестно. И знаешь, многие пытались его убить, но все они пропали без вести. А Гамбит продолжал жить. Понимаешь, его пытались убить и профессионалы, и Шушера. Но все пропали без вести. Даже матерые спецназовцы были. И те сгинули. Рой присвистнул. «И он что-то ищет», — продолжил Люк. «Он ищет всех, кто знает больше других. Ученых, исследователей, бывших натуралистов, электронщиков. Его знают. Он не так известен, как тот же грабовщик или карат, но это делает его еще более опасным. Умеет таиться. Но никто не знает, кто он такой». Чем занимается и что ищет? — Похоже, мне повезло, — пробормотал Рой.